«Юный, злой, левый». Быть левым правильно, быть левым модно. Левый значит свободный, смелый, талантливый, открытый, самоуверенный. Левый — это поэзия, это юность. Левый вышел на площадь. Левый сказал свое слово. Президент спросил недавно у группы из 500 писателей, «Разве кто-то у нас хочет повторения 1917 года?» В зале не было Лимонова, никто не ответил. В зале не было Маяковского и Велимира Хлебникова, не было Блока и Сергея Есенина, были какие-то другие люди. «Господин президент, это вы не хотите 1917-го? Говорите про себя. Тут есть желающие 1917-го года. 1917-й может случиться». То, что в столичных модных заведениях, на выставках и в театрах, в социальных сетях, в красивых журналах и на прикольных радиостанциях правят бал люди, для которых «левый» означает «маргинал», «лузер» и «невежественный человек» – признак легкого вывиха мозга новейшей российской интеллигенции, студенчества креативного класса. Многие из них не любят власть. Это прикольно, так принято, это камильфо. но в данном смысле рассуждают точно так же, как власть. Тем временем мир левеет. Европа, на которую ссылается наша интеллигенция, радикализируется и лишь печалится, что у них нет сильных и злых левых партий. Европу ожидает череда восстаний. На фоне итальянской, греческой, французской или египетской молодежи современная российская часто выглядит ленивой, мягкотелой, плывущей по течению. Ее научили, что это цивилизованно. Это как у них. Мне об этом как-то говорил господин из правительства. Надо учиться цивилизованному протесту. А что, мы за. Только не надо ходить в Бирюлево. Надо стремиться в Кремль. Если мы научимся цивилизованному протесту, в вашей брусчатке не останется булыжников». Осталось объяснить, как быть и чем заняться новой русской молодежи, а то они до сих пор думают, как господин из правительства. Мало того, как только начинается праздник, сразу же выясняется, что Акунин, Немцов и Сванидзе тоже думают точно так же. Все они за эволюцию. Каждый из них хорошо выглядит. Но это же силиконовые пенсионеры. У них давно должны быть внуки. «Дедушка, покачай меня на своей силиконовой ноге!» «Откуда такой скрип, дедушка?» «Ой, у тебя нога отвалилась!» «И глаз выпал!» Политическую моду определяют люди, которые одеваются в очень дорогих бутиках, но на поверку каждый из этих бутиков – секонд-хенд. Они были молодыми, когда вы еще не родились. Они говорят, что не надо социализма, потому что они это уже проходили. Дедушка, я вырос, я хочу влюбиться. Не надо, мы это уже проходили. Влюбляйся в меня. Нет, старичок, раз ты проходил, так проходи тогда дальше, а то торчишь тут на пути, как коряга. Всем мозги уже разъел своими нотациями. Выяснилось, что стадное чувство характерно не только для гопоты. Креативный класс живет по своим понятиям стандартизованным и подловатым. Он толерантный и политкорректный. Это само собой. При этом в его словаре плотно живут слова «Рашка» и «Совок». Друг мой, может, ты очень очень болен? Отчего «Рашка» и «Совок» это нормально, а смеяться над гей-парадом и предлагать все отнять и поделить – нет. Твоя «Рашка» и твой «Совок» на языке такая же мерзость, как «Чурка» и «Черножопый». Или ты не в курсе? Так будь в курсе. Твоя толерантность – блеф, пшик, гон. Мировой неолиберал изнасиловал Африку и Азию, Россию Латинскую Америку и при этом рассказывает про толерантность. Брехня и фарисейство. Толерантный – это левый. Левый – за свои народы. Либерал – за свои свободы. Чувствуете разницу? Либерализм получился в 15 странах и не получился в 150 Но это принято считать несущественной деталью. Теперь и в этих 15 проблемы. Но российский хипстер сладко верит в либерализм, ест его как сладкую вату, мечтает о нем как о морском курорте, дует в него как в дудочку. Пройдет какое-то время, или ведь начнут те страны, от которых этого вообще никто не ждет. В Европах и Америках пока есть один недостаток. Их левые зачастую не претендуют на сам порядок вещей. Они говорят только про работу, зарплату, социальную защиту. Они хотят жить внутри либерального порядка и быть защищенными слева. Такой вариант не пройдет. Так больше не бывает. Чтобы жить в неолиберальном мире и быть защищенным слева, надо обокрасть кого-нибудь постороннего или найти клад. Всех уже обокрали. Обворованные приехали в Европу за своей долей. Шансов больше нет. Получиться может у нас. Надо только стать свободнее, реще У тебя есть убеждение? Да, я левак. Это звучит как отличный удар по шайбе. Ловите гол. Левый, русский, тоже отличная самопрезентация. Левый, злой, неполиткорректный. Хочу 1917 год, люблю Маяковского, да. Такие люди берут высоту, улыбаются гагаринской улыбкой, летят на Северный полюс, летят на Южный полюс, владеют географией, не потребляют информацию, а создают информацию. Креативный класс сидит в бонтемпе, выходит в сеть, вялый язвит, кривляется, ставит лайки людям, у которых на лбу написано «припадочный патентованный осел». Мы уже добрались до мира поздних стругацких, Говорят, режиссер Герман снял про это фильм со ослиным членом во весь экран в кадре на целую минуту длиной. Целая минута – это, видимо, мало. У нас тут хотят этот кадр растянуть в целую жизнь. Или, может, не надо? Поехали в мир ранних стругацких. Там человек похож на человека, а не на ослиный член. Кто сказал, что мы это уже проходили? Мы даже не начинали. Сделаем попытку. Иначе зачем нам эта юность, эти мышцы, эта страсть? Левым быть красиво. Левый – это музыка, это драйв, это свежая кровь, это румба, это регги, это русская плясовая. Чагевара левый, Боб Марли левый, Лимонов левый, Манучау левый. Когда юный страстный человек идет к либералам, это выглядит, как будто подростка заманивает к себе в номер старый, развратный, венозно-варикозный, с обвисшей на два размера кожей нетопырь. Он пахнет дорогим одеколоном, он предлагает тебе коньяка в красивом бокале, он во фраке, он улыбчив и обходителен. Но когда он разденется, тебя вырвет прямо на ковер. Не ходи туда, куда тебя зовут, товарищ. Там все прокисло. Там всякая тварь с рублевских дач учит вас жизни и цивилизации. Их цивилизация — это когда... Они живут в своих четырехэтажных рублевских квартирках, а ты слушаешь их скудную, самодовольную песню про эволюцию. Нахер их. Будущая цивилизация — это ты.